Глава 5 Помолвка. Доброго вечера, Ксавьер. Я не думал застать лорда тайной в постели моей дочери. Радости от встречи отец явно не испытывал. 10 лет прошло, а лорд Жерон Веруа почти не изменился. Есть люди, над которыми годы не невластны. Свою худобу и рост я унаследовал от него. Да и лицо мы были, очевидно, похуже. Острый подбородок, выделяющиеся скулы, высокий лоб. У меня спрятанный под чёлкой, а у отца наоборот, подчеркнутый наметившимися залысинами и убранными назад светлыми волосами. А вот длинных морщинок на лбу у него стало больше, привычка хмуриться, за которую вечно отчитывала мама. У нас тоже одна на двоих. Сразу вспомнилось детство и мои вечные побеги из дома. Сейчас отец смотрел на меня так же, как после тех побегов, когда я возвращалась домой, чумазая, но довольная. Высокий лорд, взирающий поверх очков на маленькую меня из своего неизменно любимого кресла у камина, вздыхал и захлопывал лежащую на коленях книгу. Так и слышалась фраза недовольным голосом. «Завтра проводишь весь день одна в комнате за арифметикой и думаешь о своем поведении». Сейчас арифметика виделась отнюдь не самым страшным наказанием. Я никогда прежде не задумывалась, но два военных ведомства всегда грызлись друг с другом. И мой отец, лорд оружия, возглавляющий армию, никогда не симпатизировал тайне. Наверное, отсюда и полный юкоризмный взгляд Ксавьера. А я что? Я ничего. Он же не спрашивал, кто мои родители. Мог бы сам давно узнать по личным каналам, если бы очень захотел. Теперь это не просто ваша дочь, а моя невеста. Ксавьер поднял мою безвольную конечность, демонстрируя перстень. Жаль, что мы начали несколько не так, как полагается, но надеюсь, что это не помешает нам в будущем стать одной дружной семьей. Я стояла молча, решив не позориться сильнее, не врываться и не вмешиваться в происходящий фарс. Но не женить, же он нам не всерьез на самом деле. Или женится? На данное смехотворное заявление первой отреагировала леди Веруа. Она в таких вопросах быстро ориентировалась, иначе как бы ей удалось женить на себя отца. Нет, мама у меня неплохая, но я рада, что вместе мы больше не живем. Зато мама сразу оценила потенциального зятя и мгновенно одобрила, несмотря на то непотребство, которым мы якобы занимались до свадьбы. Теперь она вдвойне может не волноваться, что я так и останусь старой девой в окружении своего зверенца. О, простите, лорд Дагье. Возникло некоторое недопонимание. Мать покосилась на моего стремительно бледнеющего братца, который наконец осознал, кому он бросил вызов. Тот же. «Не переживайте, сейчас Линда даст мне свой перстень, официально став моей невестой, и недоразумение будет исчерпано. Ведь так, любимая». Я судорожно придумывала, как избежать или отсрочить нашу скоропостижную помолвку, параллельно размышляя, что можно сделать с уже надетым на палец украшением. Единственный способ его снять — отрезать палец. Интересно, смогу ли я его аккуратно ампутировать, снять украшение и пришить обратно? Нет, лучше не рисковать». Что если перстень несотрубленного пальца не стянешь? А если второй перстень наденет к Савьер, то дело вдвойне усложнится. Вдруг родители начнут настаивать на немедленном брачном ритуале. После него перстня уже вообще не снять. А свой палец мойный в испечённый жених просто так оттяпать не позволит даже под обещание пришить на место, как было. «Линда, почему ты не идёшь за перстнем?» обеспокоенно спросила мама. «Ты же не хочешь, чтобы я андрался с твоим женихом на дуэли?» К тому же вы прекрасно смотритесь вместе. Мы с папой не возражаем против вашего брака. «Да, дорогой, ты же не возражаешь?» Чуть ли не со слезами в голосе спросила мама. «И интересно, за что она больше переживает? За честь дочери или здоровье сына?» До смерти к Ксавьер поединок не доведет, а с остальным целители справятся, поэтому, когда отец посмотрел на меня, я начала тихонько качать головой. «Ну же, папа, несмотря на все наши разногласия, мы по-прежнему одна семья». «Пожалей свою несчастную, непутевую дещерь. Ты однажды запретил мой брак. Надо повторить имеющийся опыт». Молчание затягивалось, Ксавьер крепче жимал мою руку. Отец с каждой секундой мрачнел все сильнее. «Да». Особой радости в папином «да» не слышалось, но решение лорд оружия не меняет, хоть ты с крыши прыгай. Как выкрутиться, я не придумала, решила положиться на Ксавьера. Он же знает, что делает, правда? Наверняка главе тайной службы известно, как избавиться и от такого проклятия в смысле помолвки. Мой перстень валялся в глубинах шкатулки с украшениями, которые я сто лет не открывала. Стоило взять ободок с оранжевым камнем, как ладонь заколола знакомый с детства магии рода. Наверное, перстень так укорял меня, что я слишком долго не уделяла ему внимания. Но извините. Чувствуя скоро недостаток внимания, перстню компенсирует сполна. Спустившись обратно на кухню, я край муха слушала маму эмоционально рассказывающие, как они были на очередном приеме, где и узнали о сражении возле моего дома каких-то магов. Переволновавшись, матушка настояла, чтобы заехать на обратном пути и удостовериться, что я жива и здорова. Приехав ко мне, они обнаружили, что стандартная защита снята, дверь не просто не заперта, она вообще или держится, криваяся на петлях. Тут уж и отец с братом испугались, кинувшись вперед на звуки голосов. «Ну а дальше мы и так все знаем». Дослушав душесчипательную историю о маминых треволнениях, я неуверенно подошла к Савьеру. Мужчина ослепительно улыбнулся и протянул руку. «Савьер, все еще не решаясь сделать последний шаг, начала я. Может, нам стоит повременить, проверить свои чувства?» «Разве вы их еще недостаточно проверили?» — строго спросил отец. «Вот, проведете церемонии, проверяйте сколько угодно, а сейчас нечего ставить репутацию девушки под угрозу». Мама с братом кивали в такт его словам, а Ксавьер сунул мне свою пятерню практически под нос. «Ох, хотелось, конечно, ответить, что я как бы давно не девушка, и этот приблудившийся к моему жилищу тип здесь совсем ни при чем. Но таких подробностях им лучше не знать. Как говорится, меньше знают». Перстень мгновенно увеличился в размере, стоило ему коснуться мужского пальца, а камень сменил цвет на зелёный. Мама радостно захлопала в ладоши, обильно украшенным кольцами и браслетами, заодно делая вид, будто утирает выступившие слёзы, и полезла нас обнимать. Брат сразу же принялся выражать глубочайшее уважение будущему родственнику, по-небраске хлопая его по плечу. Один папа поздравил нас сдержанно и спросил, «Собирается ли Ксавьер отбывать вас свояся?» Савьер заверил, что скоро поедет сразу после того, как мы обговорим важные моменты касательно свадьбы. На что мама заохала, что время позднее, им пора ехать, как никогда я была ей благодарна. Выпроводив семью через окончательно вылубанную дверь, которая теперь стояла исключительно для вида, выслушав, как они рады, что мне давно пора замуж, вернулась к пациенту. Нас ждал серьезный разговор. «А теперь немедленно снимите с меня эту гадость». Я протянула руку с перстнем, желая от него как можно скорее отделаться. Я не для того свой столь лет не носила, чтобы чужой надевать. «Привыкай, любимая, его тебе весь остаток жизни носить. Как минимум моей». «Лорд как-то слишком быстро вжился в роль моего жениха. Перейдя свои наты, хватит чушь нести», — прорычала я, чем вызвала только усмешку. «Ксавьер» родными, я потом разберусь и все объясню, что это у нас просто рабочий момент, о котором в силу вашей профессии мы не могли рассказать сразу». «То есть это я по долгу службы оказался в твоей постели?» «Нет». Отрезал новоявленный жених. «Нечего позорить, мое честное ведомство, особенно перед лордом оружия. Мы, знаешь ли, такими методами не пользуемся и приличных девушек не компрометируем. Как мне потом твоему отцу на совете лордов глаза прикажешь смотреть?» «Так вот, о чем он переживает». «Подождите». Я поняла, что такой разговор невозможно вести просто так. Вино не подходят тем более игристое, отмечать тут нечего. На стойке пока рано, ведь еще не все потеряно в моей нормальной жизни. Зато бутылка портвейна показалась весьма подходящей случаю. «Давай открою». Мужчина перехватил у меня штопор, пока я доставала и протирала бокалы, которые зачистила использовать. Подумав, достала и закуску из той что осталось от подарков клиентов, сегодняшнего ужина. «Итак...» Я отхлебнула сразу полбокала. «Скажите, вы что, всерьез намерены на мне жениться?» «Разумеется. Перстнями мы уже обменялись, так что считай, полдела сделано. К тому же ты мне очень подходишь. Умная, при этом не светский образ жизни. И происхождение высокое». «Да повыше некоторых. Мы в очереди на корону где-то в середине второго десятка». Зачем-то похвасталась я. Видишь, какая ты удачная партия. Так что я, как честный человек, не могу не взять ответственность за твои добродетели и благочестия. Ксавьер, не хотелось бы вас расстраивать. Я сама налила себе креплённого, выпустивший бокал. Но с добродетелью и благочестием у меня имеются некоторые сложности. Их давно нет. Ты поэтому отказываешься. Мужчина стал рядом, опершись бедром о стул, и придвинул бутылку ближе к себе, что не укрылось от моего взгляда. «Не совсем. Лично меня данное обстоятельство не смущает». «Я не про то. Данное обстоятельство меня тоже не смущает, не переживай. Ты не хочешь замуж из-за того, что в твоей жизни однажды попался мерзавец?» Таких слов я как-то не ожидала, поэтому не сразу нашлась ответом. А может, сказывался выпитый портвейн, усталость и магическое истощение? Из-за кое-кого я работаю на пределе возможностей. Он не мерзавец. Со вздохом ответила я и придвинула бутылку обратно. Просто я была слишком наивной и юной. То есть он порядочный человек, воспользовавшийся твоей юностью и наивностью, отметил мужчина. Но сейчас все по-другому. Ксавьер накрыл мою ладонь своей, и я вздрогнул от проскочившей между перстнями искры. Мы оба не особо юные и не слишком наивные. «Почему бы не попробовать?» «Не попробовать что? Пройти обряд и стать семьей?» «Ничего себе попыточка! Между прочим, одна и на всю жизнь!» «Не попробовать узнать друг друга получше?» «Спокойно!» Я убрала руку под стол. «Я пока не столько выпил, чтобы начинать узнавать вас получше!» «Ничего, парочка бокалов, и все пойдет как по маслу!» подмигнул лорд тайна «Парочка бокалов?» Я с сомнением посмотрела на мужчину, потом на бокалы. «Да тут парочкой бутылок не отделаться». «Неправда», — засмеялся Ксавьер. «Я не настолько страшная. И вообще завязывая, о то том мне начинает казаться, что ты решила напиться с горя». «Всяко не от радости», — подтвердила я на пустой бокал отодвинула, решив не наливать себе больше. «Завтра еще работать, пациентов принимать». «Если здесь имеется пострадавшая сторона, которой нужно нервы лечить, так это я» заявил новоиспеченный жених и зал осушил оставшуюся четверть бутылки. Знала бы ты, какие мысли у меня промелькнули, когда я увидел твоего отца. Мы на совете не всегда общий язык находим, а тут я до последнего сомневался, даст ли он согласие на брак. Зачем вообще придумать такие сложности? Уверена, все возможно было решить иначе. Линда. Ксавьер присел на корточки моих ног и взял мои руки. Я понимаю, что у нас все как-то шло наперекосяк. И в наличие у меня к тебе чувств вряд ли легко поверишь, поэтому я их в качестве аргумента и не привожу. Заметив мой скепсис, пояснил лорд. Но я тебе, как ни крути, везде должен. Ты за последнее время натерпела всякого. мастер Пауль, нападение. К тому же я примерно догадываюсь, что ситуация у тебя не самая простая. Мне не так долго осталось, дай шанс совершить в жизни что-то хорошее. Вот про хорошее я бы поспорила. Не спорь. «Уж не знаю, что тебя заставило уйти из семьи, но почему бы не открыть заново двери высший свет под моей фамилией?» и не собираюсь ничего открывать фамилиями. К тому же мы уже выяснили, что Веруа стоят на пару ступенек выше, чем Дагье. Так что я, можно сказать, на понижение иду». «Но ты же не сможешь теперь просто так снова стать Веруа. Только представь, сколько потребуется времени на оформление бумаг. Я же предлагаю тебе простой путь наверх, один поход в храм, и ты уже там» подмигнул лорд, пока я переваривала услышанное. «Я даже не стану настаивать на смене фамилии, если она тебя так смущает», продолжал обещать золотые горы мужчина. «А как ты вообще стала Линдой Риналет?» Савьер подвинул себе столб, подперев щеку рукой, и приготовился слушать. «Если коротко, то у меня сорвалась помолвка. Репутация накрылась медным тазом. С отцом я разругалась и приняла решение начать новую жизнь». Фамилию мне быстро поменяли перед выпуском и уже новые вписали в диплом и рекомендации. реналет если вам интересна девичья фамилия матушки Майка, она даже в нотариальной конторе подтвердила, что я ее дальняя родственница. Семьюродная племянница что-то вроде того. А я-то думал, улыбнулся мужчина, ведь специально все о тебе проверил вплоть до диплома. Фамилия реальная, диплом тоже. Богатая практика за хрупкими женскими плечами а дальше диплом узнавать не стал, не ожидал, что найду там что-то интересное. Но ты смогла меня удивить, как вспомни лицо твоего отца. Лорд засмеялся, а потом и откровенно зашел со смехом. «Неужели так смешно?» — состроила обиженную я. «Очень». Утер слезы Ксавьер. «Представляешь, я целую речь подготовил, думаю, сейчас надо только представиться и должность назвать. Все вопросы сами собой отпадут. Кто в здравом уме решится пойти против одного из советников короля? А вот кто...» Другой советник. Не знаю, алкоголь так на лорда действовал, или это все нервное напряжение, но ржал он примерно, как его пегас. А ведь у меня папка с твоим личным делом до сих пор в столе лежит. Признался лорд тайны. Я его сразу после нашей первой встречи запросил. Меня заинтриговала такая дерзкая целительница, указывающая высокому лорду, что делать и как себя правильно вести. И что, там не было написано, кто мой отец? Не поверила я, умолчав, что я и принцам делать замечания не стесняюсь. Думаю, было, я не успел нормально ознакомиться, так и не ушел дальше первой страницы. А там исключительно основные сведения о тебе, как о маге. Как-то все разом навалилось проклятие, болезнь, чума. Но я ее обязательно просмотрю, мало ли, какие еще неожиданности могут меня поджидать. С тобой я уже ничему не удивлюсь. Нужно быть готовым ко всему. Подмигнул лорд. «Это нечестно. У меня-то папки с вашим личным делом нет». «Принести?» — любезно предложил Ксавьер. «Могу я сам все о себе рассказать, что им на тебя интересует». «Меня интересовало многое, но...» «Ксавьер, пойдемте спать?» — предложила я. «Мне нужно время, чтобы переварить случившееся. Не стоит пороть горячку, а постараться все хорошенько обдумать для разнообразия». «Вместе?» «Нет, по отдельности». «Так не интересно не унимался лорд. «Вам вообще грех жаловаться, у вас там дао», — напомнила я, и мужчина окончательно поскучнел. «Вот именно. Спать с не особо приятно, если что. И прекрати обращаться ко мне формально. Я не могу так легко перестроиться, мне нужно время». И взглянула на кольцо. «Много времени». События развивались как-то чересчур стремительно. «Так оглянуться не успея уже замужем». «Я бы тоже не отказался пожить чуть подольше, желательно...» На несколько десятилетий. Савьер встал и взял меня за руку, проведя пальцем по кольцу, мгновенно отозвавшемуся на прикосновение бывшего хозяина. «Я бы рад дать себе возможность все принять и обдумать, но не могу. Свадьба состоится в ближайшее время, прости, что не даю возможности подготовиться, но считаю это последней просьбой умирающего». «Мы найдем лекарство», — упрямо повторила я. «Теперь у меня имеется в этом личная заинтересованность». Судя по взгляду Ксавьера, он не очень-то верил в меня и мои обещания. Не скажу, чтобы у меня после вынужденной помолвки серьёзно прибавилась мотивация, всё же я и до этого хотел найти лекарство. А помолвка — это всего лишь помолвка. Ничего непоправимого не случилось. Пока. Утром я первым делом взглянул на свой палец, дабы убедиться в реальности произошедшего. К сожалению, Перстя никуда не делся и всё так же не желал слезать. Я тщетно минут пять пытался его снять и магией, и разными ухищрениями. Казалось бы, чего проще, намазал пальцем маслом и снимай. А нет. Перстень вроде сидел неплотно, а не двигался ни на волос. В итоге палец покраснел и припух от моих действий. Примечательно, что перстень даже с учетом припухлости пальца не мешал. Значит, увеличивается в размерах, подстраиваясь под меня. Полнота нам не страшна. Впрочем, с такой-то жизнью полнота мне в принципе не грозит. Осталось только обдумать все случившееся спокойно. Надеюсь, никто не узнает о ритуале обмена перстнями. А с ксавером мы договоримся. Уверенно и с браком что-нибудь придумаем. Главное, с Яном к Савьеру драться не придется. Перстень лорда принял помолвку и спокойно сидел на моем пальце, подтвердив, что моя честь, как и честь рода, не посрамлена. Осталось сохранить нашу небольшую тайну в секрете. А то потом оправдывайся, отнекивайся и придумывай правдоподобные версии. Я работаю в перчатках... Из дома без необходимости не выхожу, а палец можно на время бинтом перемотать, скажу, пациент цапнул. Обычное для зооцелителя дело. Решено. Вечером обсудим все еще раз с Ксавьером и уладим нашу общую проблему потихому. тихому Сам жених убежал рано утром, сказав, что ему пора заняться делами, но к ужину пообещал явиться. «Теперь и поводов придумывать не надо», — радовался лорд. «К невесте я волен приходить когда угодно». Видишь, сколько плюсов у нашей помолвки. Я только вздохнула. Здорово быть оптимистом, правда. Нам, реалистам, куда сложнее по жизни. Лично я в данной ситуации вижу одни минусы. Приёмный день несколько отвлёк меня от печальных мыслей о том, как усложнилась моя и без того нелёгкая жизнь. Свалился же, как снег, на голову. И не избавишься теперь просто так. Но я твёрдо намерена во всём разобраться и прекратить творящееся безобразие. Правда, планы мои полетели в Василиску под хвост. длинный и упитанный И им же накрылись. День начался, как обычно. затем исключением, что сначала мне с парнями и Розе пришлось спешно наводить порядок, притаскивать для помощницы другой стол из моей спальни кабинета. Теперь просто спальня. Какой кабинет без стола? Стулья взяли из кухни. Только вот стены мне прикрыть оказалось нечем. Как и нечем крыть вполне обоснованные претензии арендодателя, явившегося с утра пораньше. Стоило уважаемому дельцу переступить порог, дверь стояла рядом, как немолодой уже мужчина схватился за сердце. «Я знал, знал, что с вами нельзя связываться», — застонал он. новые мне обещали, гарантировали». «Все поправимо», — попробовал успокоить человека. стены на месте, мебель принадлежала мне. Тут подмазать, там подкрасить, и дом будет как новенький». «Подкрасить?» — звизгнул господин Таль. «И вы считаете, что это нормально?» «Но я же не виновата». «Конечно, это я виноват что связался с магом, да еще с женщин, да еще с таким странным занятием. Ушедшие боги, куда смотрели мои глаза, когда я пускал вас и ваш зверинец сюда жить?» «Успокойтесь. Обещаю, через неделю мы все устраним». их жаль, я не умею влиять на людей, как Мэйк». «Даю вам три дня, и за аренду мне платить не забудьте». «Забудешь тут». Господин Талли ушел, хотел на прощание двери хлопнуть, но хлопать было нечем и сие обстоятельства ещё больше опечалило владельца дома. розе обратилась я к помощнице, — вызови плотника и маляров. «Не расстраивайтесь, мастрес», — сочувственно ответила девушка. «Главное, что вы и животные не пострадали. А что вы с рукой? Вы ранены?» «Нормально всё», — поспешила ответить я. «Поранилась во время уборки мелочь царапина. До свадьбы заживёт». Вспомнила старую очень своевременную шутку и быстро спрятала руку. Проблема моя не в пальце, а на пальце. А теперь живо за работу. Пара часов все шло спокойно. Но долго без эксцессов мой рабочий день пройти просто так не может. Ближе к полудню в кабинет практически врывалась разодетая дама, тащившая за собой на поводке небольшую, но очень упитанную химеру, где-то по колено мне. «Мастер, вы должны его срочно прооперировать, срочно!» Женщина кинулась ко мне, дрожащими руками пихая питомца к столу. Выглядел зверек нормально, а Никаких внешних повреждений. «Рассказывайте». Я с трудом покрутила упитанную химеру в руках и посадила на смотровой стол. Я утром перебирала украшения. Оставила кулон еще от бабушки. Тончайшая работа. На столике. Думаю, надену ближе к вечеру, у нас с мужем годовщина. Собирались в ресторане относить, а тут такое! Тараторила дама, и бурный поток слов ни на шаг не приблизил меня к разгадке проблемы химеры. «Я пока готовилась, сами понимаете, такой день». «Пока не понимаю». Оставила рони без присмотра, а тут служанка в комнату зашла, и он за ней проскочил и съел. «Кто кого съел?» Похоже, мы подобрались к моменту истины, надеясь не рони служанку. Я покосилась на явно перекормленного зверя. «Ронни съел кулон, бабушкин, ручной работы!» У хозяйки слезы на глаза навернулись. «Кулон был кругленький, он, наверное, решил, что съедобное...» «Мне нужен этот кулон срочно, я под него весь образ подбирала. У меня платье, сумочка, шляпка и все для кулона». На мой взгляд, женщина больше нуждалась в помощи, чем ее химера. «Под какой-то бабушкин кулон?» «У всех свои причуды». «Вы сможете провести операцию немедленно». «Думаю, мы поступим иначе». Я сосредоточилась, настраиваясь на поиск инородки. «Здесь нужно простейшее сканирование, чтобы убедиться, точно ли кулон внутри» не завалился куда-нибудь за комод по вине рассеянной хозяйки. Да, в кишечнике явно затесалось что-то неорганическое. На полке стоял пузырёк с касторкой как раз для таких вот случаев. «Держите», — вручила пузырёк я. «Залейте всё вилле в пасть и ждите результат». «Это поможет?» — недоверчиво покрутила пузырёк хозяйка. «Да, на волшебное зелье простенький пузырёк из тёмного стекла походил слабо». «Ещё как», — заверил я женщину. Каким же образом? Ваш кулон водит сам, без операции, так сказать, естественным путем. Каким путем? Все еще не понимала хозяйка. Через задний проход. Пояснила очевидную вещь я. Какой проход? Ох, шутся мне нежные дамочки. Через задницу. Теперь, кажется, максимально доступно. Женщина сначала покраснела, потом побледнела. И что мне придется копаться в... в... «Придется. Чего там обсуждать?» Я решительно не понимала. «А может, лучше прооперируете?» С надеждой спросила хозяйка, поглядывая на своего питомца. «Нет, поверьте, не лучше. После операции диету нужна специальные швы, опять же, снимать. Воспаление может начаться. Я уж не говорю, что пластная операция — это всегда риск для животного. Косторка дешевая и сердита, а главное, абсолютно безопасно На этом, к счастью, странные хозяева закончились». Но работа продолжалась в таком темпе, что я даже не успевала стакан воды выпить, пару часов простоявшим на моем рабочем столе. Хотелось уже закончить совсем поскорее и отдохнуть. Но на горизонте замаячили очередные проблемы. «Местрес?» — Рози заглянула в приемную. «Если вы освободились, то не могли бы выйти на минуточку?» Судя по виду девушки, стряслось нечто действительно из ряда вон выходящее. И я не ошиблась. В нашем разгромленном коридоре стояли букеты цветов, какие-то корзины. На столе розе возвышалась топка разноцветных бумажек. На поверку оказавшиеся открытками. Я взяла верхнюю, пока не понимая, что за праздник тут у нас. Имя отправителя, точнее отправительницы, было смутно знакомо. Кажется, мы даже виделись. Во всяком случае, в письме она называет себя моей давней подругой. И почему-то она поздравляла с помолвкой. Я отложила открытку и взяла следующую мало отличавшуюся содержанием. Только на этот раз подписались давними друзьями моей семьи. Не веря в происходящее, я взяла третью открытку с поздравлениями. Что за... «Это еще не все», — смутившись, призналась девушка. «Приговорный артефакт приполнен. На нем несколько десятков сообщений. Я не решилась прослушивать и удалять». Ученики тоже вышли из кабинета, с удивлением разглядывая появившуюся за несколько часов оранжерею. «Унесите их на второй этаж». Попросила я ребят. Наши клиенты уже откровенно обсуждали друг с другом, за кого же мэстер столь удачно выходит замуж. «Вот сыграет свадеб, у ребёночка родят. Кто ж тогда мою шанечку лечить будет?» Зашептала одна моя постоянная клиентка, почтенная дама с не менее почтенной и хидной, подозрительно похожей на маленькую и сухонькую хозяйку. Сидящий рядом мужчина с теневой гончей грустно кивал в ответ. «Да, уже и на карьере мой крест поставили». «Для Линды Ринолет», — торжественно объявил разодетый посыльный, входя через новенькую дверь. В его руках красовался очередной букет с торчащей карточкой с поздравлениями. Не дожидаясь вопросов и новых высказываний, я поспешила спрятаться в кабинете, будто ночные кошмары ожили. Под вечер у меня набралась большая корзина с письмами. Все записки были разные — на розовые бумаги, на голубой, с вензелёвочками, с гербами, но одно их роднило. Написано везде одинаково слащаво и неискренне. Всего почти сто штук от людей, имена которых я знала на слух, а некоторые слышала впервые. Помощницей и ученикам я пообещала объяснить все позднее, заверив их для начала, что бросать клинику и целительство не собираюсь, ни при каком раскладе. Всех троих я практически прогнала из дома, так как любопытство распирало даже парней, что уж говорить про Розе. Как никогда я жалела, что в моем доме нет камина. Так замечательно отправить всю макулатуру на растопку в огонь. Можно, конечно, Церберу отдать на растерзание, но я держалась. Ситуация получалась абсурдной и нелепой. Ещё официального объявления не было, все уже в курсе. Источник утечки информации нашёлся сам. Сначала я не поняла причину этого вала внезапных поздравлений, но на ужин пожаловала матушка. «Линда!» Мама с порога буквально набросилась на меня, хорошо в клинике больше никого не было. «Ушедшие боги, как ты выглядишь? Совсем за собой не следишь. А что с твоими руками?» Я попыталась вытащить руки из цепкого матушкиного захвата, но проще рожать пасть дракона. «Я привезла каталоги. Нам столько всего предстоит выбрать». «Какие каталоги?» Лично я интересовалась только каталогами мехов на новые изобретения. Там частенько попадались интересные экземпляры. «Свадебные, Линда, какие же еще?» Мама достала из объемного дорожного саквояжа, модифицированного облегчающим вес артефактом, приличную стопку и положила мне на кухонный стол. Площенные здания с яркими обложками и прекрасными девушками в свадебных платьях смотрелись на нем странно и чужеродно. Дальше шли туфли, два каталога по ювелирке. Я схватилась за голову. «Мама, зачем ты мне все это привезла?» «Как зачем? Ты просто не представляешь, что такое подготовка к свадьбе. У нас впереди огромная работа». В глазах у меня потемнело. Лето кровь ударила от ярости и внезапной догадки. Но не переживай. Продолжала эта ехидно по ошибке, называющейся моей матерью. Я помогу тебе все сделать в лучшем виде не ударить в грязь лицом. Я понимаю, что ты у нас очень занята, так что открытки для приглашения уже отобрала. Тебе осталось выбрать из трех лучших образцов. Ты ведь веряешь маминому вкусу? Мама. Я выдохнула и постаралась говорить спокойно. скажи «Ты никому не рассказывала про наш обмен перстнями с Дагье?» «Конечно, я всем рассказала. Линда, дорогая, после стольких лет я наконец смогла похвастаться своей дочерью. Ты у меня умница. Мы очень тобой гордимся. Савьер Дагье – самый завидный холостяк Мильдара. После принцев, конечно, но они слишком юны. Прекрасная партия. Видела бы ты лица моих подруг». В глазах матушки разгорался огонь. «Страшная женщина. Знаешь, как все завидовали. «Нет, конечно, тут же пошли поздравления. Все-таки сам Дагье. Многие бы желали видеть свою дочь рядом с ним, а некоторые сами бы не отказались». Мама хихикнула, прикрыв рот ладошкой в кружевной перчатке. Я молчала. Знала, стоит мне начать говорить «сорвусь и нору». А мама, это же мама, ее не переделать. Она же, не замечая моего состояния, все продолжала рассказывать, как сегодня съездила в дворец, чтобы, прогуливаясь по Королевскому парку, как бы невзначай, рассказывать, как ее дочь и Ксавьер Даге обменялись кольцами. Не зная, что бы случилось, не приди к нам, Майк. Наверное, я бы все-таки высказала матушке, что думаю о ней и ее выходке, и навсегда выставила из своего дома вместе с каталогами. Но Майк не зря был сильным эмпатом. Он быстро все понял, стоило взглянуть на разъяренную меня и неумолкающую матушку. Мама была знакома с Майком еще по моему студенчеству и всегда находила его исключительно милым. И вот сейчас друг мужественно принял удар на себя. «Замуж за Дагье шепнул он мне между делом. «Надеюсь, не придется». Так же тихо ответила я. Майк хитро улыбнулся, а потом с таким интересом включился в изучение каталогов, что я спокойно ушла на ежевечерний обход своей живности. За это время мне выбрали фасон платья, украшения, пригласительные открытки. Также Майк пообещал подумать про салфетки и подсвечники и помочь определиться с цветовой гаммой. «Видишь, дорогая, чебетала в дверях матушка, вот как надо готовиться к свадьбе, а у тебя вечно всякими глупостями голова забита». «Что вы, леди Веруа, лучший друг сразу встал на мою защиту, наверное, чтобы я не успела ответить о том, что считаю глупостями. Просто невеста всегда очень волнуется, поэтому хорошо, что у Линды такая замечательная мама, готовая взять на себя все организационные моменты». «Подхалим». «Для тебя просто, леди Жизель!» Заулыбалась матушка, но тут же переключилась на меня, будто не замечая исходящей тихой ярости. «Вот как надо относиться к родительской помощи, а то за всю жизнь я от тебя и слова благодарности не услышала. И это после всех моих стараний и переживаний!» «Мама, может, нам стоит отменить свадьбу, чтобы ты не утруждалась ради такой неблагодарной дочери? Все-таки не сдержалась я. Целый вечер терпела, сколько можно-то». «О чем ты, дорогая, как можно отменить свадьбу?" заволновалась мама. "После того, как ты о ней всем разболтала, уже не просто, да? А зачем держать такой замечательный новость в секрете?" продолжал обижаться мама. "Милые, да, не ссорьтесь," снова лес Майк. "Уверен, у нас всё получится общими усилиями." На последнем майке сделал особый акцент и выразительно посмотрел на меня. "Линда, не забудь посмотреть каталоги." «Не могу же я все делать сама», — приказала мама, передав Майку как самому ответственному еще пару каталогов и расцеловав в обе щеки на прощание. «Все, что ты могла, ты уже сделала», — рыкнула я и ушла на кухню, где лежали треклятые каталоги. Следом за мной приполз Дау и обвился вокруг моих ног. Я машинально погладила Василиска. «Почему вечно все идет совсем не так, как мне хочется?»